второе. Январь 2-ой. Даю руку помощи, но если она отвергается, рука повисает в пространстве. Качество приемлемости должно быть постоянным, без постоянства нет продвижений. Постоянство есть форма уявления качеств, то есть та основа, на которой они создаются. Узор духа ткётся И качество постоянства есть основа ткани. Прикосание к проводу духа не может быть спазматическим. Нужен ритм. Не само сомнение или недоверие опасно, но следствий их выжигающие достижень. Утвердитесь на небесполород. Если всецело полагаться на слово даже тех, кто стоит близко, доверие будет разрушено, ибо ошибаются люди часто, даже те, кто около. Утверждать из иерархии вне сомнения законы основы, колеблется всё, но незыблемы лестницы иерархии, ибо зиждется насновах и закон. За неё и держитесь.